Когда я была маленькой, меня взяли в Токсово на берег озера, и я нашла там деревянный бочонок от детского лото. Я прибежала к маме, сидевшей с друзьями-актерами вокруг постеленной на траве скатерти, и показала находку. Мама отмахнулась, а один из ее спутников... Старик, что вечно щипал меня за щеку и говорил, что дети должны цвести в чужом саду, взял бочонок, почистил рукавом и показал мне номер. Сорок четыре. «Сейчас на дворе шестьдесят девятый», сказал он поучительно, поднося бочонок к моему лицу. «Значит, твой номер меньше, и ты проиграла». Актеры смеялись, разливая вино, а мама забрала бочонок, размахнулась, И зашвырнула в воду. Я обиделась и весь вечер просидела на коряге с ногами в воде, чтобы заболеть. Странно думать, что никого из тех, что пили вино и грызли пряники, уже давно нет в живых. Еще пара недель, но от силы три, и я уйду доигрывать с ними озерную партию. Мой желтый бочонок с номером уже катится по столу, но я никак не могу разглядеть календарную дату. Никогда не думая о том, что будет потом. Потом к тебе никто не приедет, как ты не приехал ко мне. Будешь лежать в душных подушках и бормотать в старый диктофон, найденный в вещах сбежавшей дочери. Надеюсь, вы с не подеретесь из-за наследства. Я знаю, что она взбесится, моя девочка. Она будет шипеть и плавиться от ярости. Но ты поплюй на фитиль и живи дальше. Мы все принимаем мир по наследству, как старинный лимош, упакованный в коробку с надписью не «Некантовать». Можно эту коробку передать дальше, не открывая, доверившись мирному шороху упаковочной бумаги. Но некоторым безумцам нужно непременно увидеть узор. И вот коробка вскрыта, а там черепки, острые осколки, ни одной целой чашки. Мир непригоден для употребления. Весь день моя служанка курит траву на кухне. А я так остро чувствую дым, как будто она выдыхает мне прямо в лицо. Люди курят за тем, чтобы отогнать тёмные мысли, чтобы широко открыть рот и засмеяться, и чтобы никто вокруг не завидовал этому смеху, а наоборот, понимающий кивал и затягивался от твоей папироски. Но когда тебе 44, трава не нужна, потому что смех больше не помогает я уже забыла когда смеялась даже сейчас когда я говорю с тобой я чувствую с каким трудом губы растягиваются в улыбке может быть это не совсем уже я смерть неумелая прачка в ее руках все становится неопрятным растягивается или напрочь садится когда я увидела мертвого фабио это было уже не совсем фабио его льняная одежда стала ему велика Лицо почернело от щетины, волосы свалялись, будто гусиные перья. Служанка, которая вынула его из петли, сидела на полу и рыдала, уткнувшись в кухонное полотенце. Я опустилась перед ним на колени, чтобы заглянуть в глаза. Но он уже погрузился во тьму и, наверное, видел мир через прозрачный черный платок. Или вуаль с мушками. Или засиженное мухами стекло. Для постройки кораблей остается семь рублей, а остальные все рубли пропили и проебли. Это безногий аккордеонист пел в нашем питерском скверике. В морозные дни он сидел на скамейке, и я все время гадала, кто его туда подсаживает. Однажды я вышла рано утром на балкон и увидела, как он заворачивает под себя ноги и прикрывает тряпкой. Мы думаем, что лучше понимаем правила, когда становимся взрослыми. Но на самом деле весь наш опыт ⁇ это просто сужение воображения. У моего мужа не было правил. Он так и остался ребенком. Когда умерла его мать, он все утро ходил по дому в пижаме, расправив плечи и улыбаясь. Как будто ему внезапно разрешили все, но он еще не понял, с чего начать. Близко посаженные глаза мужа, его удрученный взгляд иногда всплывают в моей памяти. Вот кому в рот заползла змея, прямо как во сне заратушты. И, не сумев ее вырвать, он откусил ей голову и принялся смеяться ужасным смехом. А потом затянул веревку на крюке от люстры и встал на свой письменный стол. В день свадьбы я получила от свекрови цитриновое ожерелье в три ряда с монограммой на застежке. Бриллианты в застежке тоже были желтыми, горчичного оттенка. Никогда таких не видела. Муж сказал, что раньше оно принадлежало инфанте Альдегунде, поэтому в монограмме сплетаются буквы П и Б. Принцесса Браганса. Ожерелье обхватывало горло слишком плотно. Это было не столько украшение, сколько знак принадлежности, скажем, ошейник или тавро. Фабио тоже обхватывал мое горло слишком плотно. В нем была какая-то средневековая грубость. Острое смолистое упрямство. Поначалу я принимала это за местный темперамент, но потом перестала. Я встретила его на курсах португальского. Он навещал там свою сестру-учительницу. Мне приходилось ходить на курсы три раза в неделю после утренней смены в кафе «Бразилейра». В школе я шла прямиком в туалет, укладывала синюю униформу в сумку, распускала волосы и отправлялась на урок. А дома меня ждала дочь, которую приходилось прятать от квартирной хозяйки, как другие прячут щенков или маленькие электрические плитки. Фабио заговорил со мной в туалете. Я переодевалась в тесной кабинке, а он мыл руки и заметил перекинутое через дверцу форменное платье. «Поторопитесь, сторож дал звонок, и моя сестра пошла в класс». Я уже проучилась две недели и поняла все, что он сказал, кроме слова «сторож». Я вышла из кабинки, увидела его лицо и почему-то испугалась. На нем был белый льняной костюм. Именно так в том сезоне выглядело большинство клиентов-бразилейры. Чашка кофе стоила там столько же, сколько обед с вином в алфамском кафе. Он стоял передо мной, держа мокрые руки на весу, и мучительно морщил лоб, как будто подыскивая слова. «Вы плохо выглядите. Вам надо следить за собой». «Хотите поесть?» — спросил он, наконец. И я кивнула. Это был первый португалец, который заговорил со мной строго. Остальные просто подмигивали или хватали за руку, когда я подавала счет. Спустя два месяца он познакомил меня с Лидией. Я пришла к ним в лучшем платье, намотав на голову шелковый шарф и тут же об этом пожалела. Во всех зеркалах отражалась бледная простушка в тюрбане, похожая на служанку из колоний. Взглянув на меня, Лидия кивнула и отвернулась. Как сейчас ее вижу. Гладкая птичья голова, золочёные веки, ровный пробор в волосах, будто выточенных из куска обсидиана. Они с сыном сидели рядом за столом и выглядели точь-в-точь, -точь, как Мария II, и консорт Фернанду с мозаичного портрета, висящего на стене Северного вокзала. До сих пор помню вкус пузырящегося сладостного рабства, заполнявшего меня, как только Лидия поворачивала ко мне лицо. Она оставалась такой до последнего дня и умерла почти так же, как диктатор Салазар, свалившись со стула и ударившись виском об острый угол каминной доски. Фабио говорил мне, что мать оставит ему дома 10 миллионов эскуда, а сестре отпишет только свои драгоценности. Мать нарочно не тратит моих денег и живет скромно, на проценты с капитала, сказал он, гордо склоняясь к моему уху. Вот увидишь, она к тебе привыкнет. Но она не привыкла.